при магазине церковно-экономического общества, учреждение идеальной системы организации которого, основанное на подборе солидной клиентуры, оплачивающей покупки до получения их на дом, заслуживало всяческого доверия со стороны форсайтов, чтобы подобрать по образчику шелк для матери, ожидавшей ее в экипаже. Проходя через колониальный отдел,